Авторский проект Марина Богдасарян Великая Отечественная Люди, события, документы Сегодня вы услышите выпуск 17 -й. Радио Россия и Культура Представляет проект Великая Отечественная Люди, события, документы Снова и снова вглядываясь в прошлое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 на фронте потери Севастополя. поражение советских войск под Харьковом в корне изменило стратегическую обстановку на фронте. С таким трудом отвоеванная стратегическая инициатива была вновь потеряна. Морально-боевой дух немецких солдат, надломленный под Москвой, вновь был поднят, возросла их готовность к действиям и воля к победе. Красной армии снова пришлось испытать горечь тяжёлых поражений и отступления и опять Сталин ищет виновных в этой трагедии. Баграмян был снят с поста начальника штаба юго-западного фронта. 26 июня 1942 года Сталин направил в военный совет юго-западного фронта угрожающее письмо. В течение каких-нибудь 3 недель юго-западный фронт Благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Карпинскую операцию, но успел ещё отдать противнику 18-29. Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Самсоновым и ранним Камфом в Восточной Пруссии. Речь идет также об ошибках всех членов военного совета. И прежде всего о товарища Тимошенко и товарища Хрущенко. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе, с потерей около 20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто. Войск решили воспользоваться важным в оперативном отношении успехом под Харьковом, чтобы еще до начала главного летнего наступления вывести из строя максимальное количество советских дивизий. Не успев отправиться от понесенных потерь, советские войска отходили в восточном направлении. Наученное горьким опытом советское командование было вынуждено принять трудное, но правильное решение об отводе войск для того, чтобы ценой потери территории сохранить силы для стабилизации навстречу фронта на последующих рубежах. Из сводки разведывательного отдела Германии по изучению иностранных армий на Востоке от 28 июня 1942 года. Противник Отказался от тактики неэкономического безжалостного использования живой силы и материалов. И намеревается впредь выводить свои силы из-под внезапно наносимых немецких ударов и попыток по их окружению. И будет парировать немецкие наступательные действия путем нанесения из глубины пространства ударов по флангу. Если противник это сделает, то тогда и в случае успешного проведения операции Плау, русская воля к сопротивлению взломлена, взломлена не будет. А русская армия хотя и не в качестве, но в чистом количестве в отношении сохранить своё превосходство и боевую мощь. Но Гитлер мало прислушивался к здравым оценкам своих разведывательных служб и продолжал недооценивать противника. 28 июня немецкие войска перешли в крупное наступление на Воронежском направлении. Началась операция Блау. За несколько дней немцам удалось прорвать оборону советских соединений на 300-километровом фронте, продвинуться в глубину на 160 км и к 4 июля выйти к Дону в районе Воронежа. Советские войска оказались глубоко охвачены, создалась угроза крупного окружения. Гитлер требовал продолжать наступление вдоль Дона на юго-восток с тем, чтобы окружить и уничтожить войска юго-западного и южного фронтов на западном берегу Дона. Однако командующий группой армий фельдмаршал Фёдор фон Бок, фон Бок критически относился к идее Гитлера окружить столь крупную группировку советских войск в то время, когда существовала угроза мощных фланговых ударов. Он отказался поворачивать подчинённые ему войска на юг до тех пор, пока они будут выведены из строя или не будут скованы советские войска, сражавшиеся в районе Воронежа. Наступление на несколько дней завязло в ожесточённых боях. Из дневника фельдмаршала Фёдора фон Поп. 6 июля 1942 года. Верховный командор войск сухопутных сил продолжает давить и меня с тем, чтобы я высвободил части танковой армии, находящиеся у Воронежа и на севере от него, и развернул их в южном направлении. Против этого возразить нечего, но всё зависит от того, как быстро подойдёт пехота, которая должна сменить танкистов. 7 июля 1942 года. Верховное командование сухопутных сил продолжает носиться с идеей реализации плана Глау и надеется окружить в районе Высочиново войска противника, которых я уверен, там уже нет. 8 июля 1942 года. В полдень я отправил Гельдеру телекс, в котором указал что противник без сомнения отступает перед 6-й армией по всему фронту, а также в южном направлении, и что намеченный Верховным Командованием Сухопутных Сил двухсторонний охват, скорее всего, противника на прежнем месте не застанет. Гитлер был взбешён самостоятельным поведением фельдмаршала и критикой своих решений. Он обвинил Бока в задержке 4-й танковой армии в Воронеже, что поставило операцию по окружению крупной группировки советских войск под угрозу срыва. Неожиданно для всех, 13 июля Гитлер отстранил Бока от командования. На его место был назначен генерал Вейхс. В сентябре 1942 года Гитлер... Гитлер так оценивал действия своего фельдмаршала. Он теряет из-за Воронежа 5 дней. И это в то время, когда дорок каждый день для того, чтобы окружить русс. Он продолжает сидеть там, навернув четырьмя лучшими дивизиями, цепляясь за Воронеж. Я ещё сказал: "Не нажимайте, если встретите где ли вы сопротивление, идите южнее в Дон. Самое важное это продвинуться как можно быстрее на юг, чтобы мы могли достичь неспособтить противников печь. Так нет, этот человек делает совершенно обратно. Затем пришла эта беда. Если все вместе хоть погода. В результате русские неожиданно выиграли 8:9 в течении которых они смогли выбраться из котла. Немецкое наступление в июне и июле 1942 года привело к захвату большой территории. В оккупации врага оказались богатейшие районы Донбасса, Приволжья, Северного Кавказа. Но вместе с тем главной цели наступления окружение и уничтожение советских войск достичь не удалось. Основные силы юго-западного и южного фронтов были вовремя отведены за Дон и избежали окружения. Здесь В большой излучение Дона советские войска готовились отразить дальнейшее наступление немцев. За несколько месяцев ожесточённых боёв ресурсы Вермахта сильно истощились. Особенно ощущался дефицит горючего, столь необходимого для ведения стремительных наступлятельных операций силами моторизированных дивизий. В этой ситуации Гитлер принял роковое решение внести изменения в замысел операции. 23 июля 1942 года он подписал директиву номер 45. Из этой директивы следовало, что Фюрер намерен проводить два последних этапа операции, операции, то есть наступление в сторону Волги под Сталинградом и продвижение в направлении Кавказа, не один за другим, как предполагалось изначально, а параллельно, в одно и то же время. Теперь перед группой армий А ставилась задача наступать на Кавказ с целью овладения кавказской нефтью. Одновременно группа армий Б должна была наступать на сталинград, уничтожить русские войска под сталинградом, перерезать Волгу, а затем продвигаться по Волге на юг. Это решение вызвало острое разногласие в командной верхушке вермахта. Из дневника начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта Гальдера. 23 июля 1942 года. Доклад у фюрера. После того, как он 17 июля против моего желания сам приказал сосредоточить подвижные соединения и бросить их на Ростов, даже дилетанту становится ясно, что под Ростовом стянуты на пути все подвижные силы неизвестно зачем, в то время как на очень важном участке наши силы истощены. А теперь он снова в припадке бешенства швыряет руководству самые серьёзные упрёки.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 Невыносимая ругань по поводу чужих ошибок, которые являются лишь следствием выполнения им же самим отданных приказов. 30 июля 1942 года на докладе у фюрера слова было дано генералу Йодли, который высокопарно объявил, что судьба Кавказа разрешится под Сталинградом, поэтому необходимо передача сил из группы армии А в группу армии Б. Это должно произойти как можно дальше к югу от Дона. Таким образом, В совершенно новой сервировке преподносится та самая мысль, которую я высказывал фюреру шесть дней тому назад. Напряжение в Ставке Гитлера и на фронте возрастало. В конце июля 1942 года советские войска в большой излучине Дона одновременно начали две решающие битвы, переломившие весь ход войны. Сталинградскую битву и битву за Кавказ. Yeah.